Память святого мученика Фемистоклея. Святой Фемистоклей жил в царствении Декия и был пастухом овец в городе мирах Мирахликийских. В то время местный областной правитель Асклипий по повелению царя воздвиг гонения на христиан и, между прочим, искал святого Диаскорида, который, скрываясь, бежал в горы. Посланные на поиски за Диаскоридом встретили Фемистоклея, пасшего овец, и спросили его о Диаскориде, но он не открыл им скрывающегося, сказав, «Здесь нет такого» а самого себя предал, назвавшись христианином, и перед ними исповедав Христа. Фемистоклей приведен был к Асклипию, правителю области. Князь велел убить его и был бить святой по чреву до того, что оно прорвалось, потом повесили его на дереве. После того, сняв с дерева, мученика волочили по железу с острыми спицами, так что все тело его было изранено и изрезано. Так предал он дух свой Богу.